Москва наши дни. Ну и где я тебя спрашиваю, эта чёртова кукла? Где Берта? Хринов в ярости стукнул кулаком по столу, и Лиля, принёсшая им сиренам кофе, предпочла промолчать, а вчерашним телефонным разговорам. Это же было вчера? Сегодня, когда Берту Алесанге не могли разыскать ни дома, ни по телефону, а секретарша с ней не разговаривала, а день клонился к закату, а от Берты не было ни слуху ни духу. Хмурый сирий надхлебнул из своей чашки и, стараясь не смотреть на вождя, угрюмо проговорил: "Надо ехать к ней на работу". "Куда ехать?" недоверчиво переспросил шеф. "Куда, слышал?" огрызнулся коллега. "Берта заявила, что устроилась в Дом быта на Покровке швеёй. Я сказал, что раз она самовольно чинит, может, больше к нам не приходить". "А почему я об этом ничего не знаю?" взревел Владимир Ильич. Краснее лицом и белее глазами. «Я думал, Берта дурака валяет», — чуть слышно пробормотал Роман. «Подурит, подурит, и сегодня, как обычно, выйдет на работу». Шеф выбрался из-за стола и устремился к двери, на ходу обронив в сторону Сирина. «Чё сидишь, поехали!» Это утро они провели в женском деловом центре, куда Сирин так вчера и не добрался. Центр произвёл на компаньона впечатление сильное, но неоднозначное. «Я не могла, что я не могла. Рассматривая пафосное здание в одном из арбатских переулков, Хринов сгрёб в горсть многочисленные подбородки и задумчиво протянул, обращаясь к Сирину. Как ты думаешь, друг мой, какова основная функция этого уважаемого заведения? Просидевший всё утро в интернете Сирин был готов к этому вопросу, потому бодро отreportровал. Хмм, женские кружки по интересам, обучение сугубо женским профессиям, в общем, всё для дам. Бесплатно? Рассил улыбки хренов. Обижаешь? Пожал плечами Рома. Конечно же, за деньги. Хм. А что ты я в толк не возьму. Это бюджетная организация. Хренов не понимающий наморшил лоб. Само собой, откликнулся подкованный приятель. «Э, э, так почему же здесь всё за деньги? Два ореха лучше, чем один. Широко улыбнулся Роман. Понял. Вопросов больше не имею. Поднимаясь по ступеням, прокрикчил шеф, но всё-таки не удержался и съехидничил. А ещё и спонсоры помогают, так что ореха не два, а целых 3. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Хринов потирал руки, приговаривая: "Ах, как же мне не терпится познакомиться с нашей оборотистой Жанной Ильенишной. Эта дамочка мне уже заранее нравится. Очень надеюсь на взаимность". Но Хринов Жанне не понравился. Впрочем, как и Сирин. Амбицидо сразу не задалась, ибо секретарька категорично отрезала, что Жанна Ильинична собирается в Министерство труда и занятости и никого не принимает. Хринов не остался в долгу и без церемонов направляясь к кабинету сухо сообщил: "Дело, по которому мы пришли, касается погибшего господина Архарова. Так что ждать, пока ваша патронес сонавестит министра труда, нам не досуг. И если мне не изменяет память, господин Архаров был спонсором этого центра, И любовником госпожи Фоменко, пока секретарша мялась, не зная, как лучше ответить на сколький вопрос, Хринов в сиреном без докладов вовалился в кабинет. В этот момент Жанна подтягивала чулки и поправляла юбку. Однако, при виде посторонних, ни капли не смутилась, продолжая своё занятие. Что вам угодно, господа? оскинув голову и тряхнув каштановыми волосами, лучезарно улыбнулась она. «Нам? Нам угодно услышать правду на смерти господина Архарова». Падая в кресло, тёр под солба хренов. Женщина перестала улыбаться, сделавшись похожей на среднестатистическую Барби и холодно откликнулась. «Вы явно пришли не по адресу». «А я ничего не знаю». Хм, «А у нас другие сведения». Переместился Сирин так, чтобы закрыть дверь спиной. «Позвольте». «У кого это у вас?» Занервничала хозяйка кабинета, заметив, что пути к отступлению отрезаны. Кто вы такие? Представители страховой компании, в которой застрахован пропавший алмаз. Вот оно что. Порывисто вздохнула Жанна, усаживая за рабочий стол. Должно быть, она ждала кого-то другого, а её вид страховщиков восприняла с явным облегчением. И что же у вас за сведения? Пока, развалившись в кресле, шеф переводил дух, Роман приблизился к Жанне Ильинишне и поставил перед ней включенный планшет. На экране совершенно отчетливо было видно, как черное БМВ паркуется рядом с Гамбринусом. Как из-за руля выходит Жанна Ильинишна, а с пассажирского сиденья выбирается уже изрядно пьяный Архаров, как парочка скрывается за дверью бара, и через довольно продолжительное время любовники выходят на улицу. В руках Архаров держит бутылку, к которой то и дело прикладывается, Наженна прощается со спонсором, садится в машину и уезжает, а Архар скрывается за дверью отеля на Покровке. Хм, ну и что криминального в том, что я поужинала со своим старинным приятелем? Невинно спросила руководительница женского центра, разворачиваясь так, чтобы была видна пышная грудь в вырезе её декольте. Дверь распахнулась, и на пороге появился улыбчивый господин в дорогом костюме, добродушно уточнивший: «С кем это ты поужинала, душа моя?» Жанна Ильинична вспыхнула и, выключая планшет, отрезала. «Ни с кем». «Подожди, не закрывай. Я тоже хочу посмотреть, мне тоже интересно». Распространяя аромат дорогого парфюма, господин уверенно прошествовал к столу и взялся за планшет. Сирин тут же включил видеозапись, и мужчина впился глазами в экран «Красный». По мере того, как он следил за происходящим на экране, улыбка на его лице гасла, уступая место грозно сжатым губам и насупленным бровям, на недовольно нахмуренном лбу. Увидев Архарова, он с колой навис над Жанной и стальным голосом проговорил: "Ты же клялась, что больше не видишься с ним. Что денег у него не берёшь, потому что крутишь моей бабки. И... Какого чёрта ты продолжаешь путаться с этим козлом?" Славик Это не то, что ты думаешь. Жанна испуганно прижала ладошки к щекам. Мы просто случайно встретились, и всё. Дрянь. Славик замахнулся, словно собираясь ударить женщину, но вовремя остановился, опустил руку и холодно проговорил: "Больше ни копейки от меня не получишь". Я, обернувшись к Сирину, спросил: "А вы что здесь вынюхиваете?" «После памятного ужина в Гамбринусе у погибшего господина Архарова был похищен дорогостоящий алмаз. Мы с коллегой пытаемся выяснить его судьбу». «Час от часа не легче», — выдохнул Славик. «Архаров погиб? Когда?» И, не дожидаясь ответа, набросился на руководительницу женского центра. «А ты почему молчала?» «Славик, я вообще ничего не знаю», — захныкала Фоменко. Какой я тебе славик? Я Станислав Владимирович, огрызнулся мужчина. Полагаю, чтобы завладеть алмазом, м Жанна Линишна угостила Архарова виски с клофелином. Пояснил шеф, а тот не выдержал и умер. Ха, что, душа моя? Опять за старое? Брызжя слюной и потрясая брылями, взвился Станислав Владимирович. Ты же говорила, что с игрой покончено, что ты близко к казино не подойдёшь что эта страница твоей жизни перевёрнута навсегда. Чушь собачья. Никого я ничем не угощала, фыркнула женщина, бегая глазами, откуда они взяли этот бред. Ну, во-первых, хозяин Гамбринуса видел, как вы достаёте из сумочки спиртное и само собой запомнил это особенно хорошо, ведь у него в заведении подобное не принято. Во-вторых, администратор меня отеля Мм, когда постоялец оставил бутылку на её стойке, забралась пьяной к себе, рассчитывая угостить приятеля. Всё это записано в свидетельских показаниях, так что отрицаться бессмысленно. А эксперты установили, что в изъятой наполовину пустой бутылке виски содержится клофелин, так что то же самое в крови покойного Архарова. Станислав Владимирович опустился на диван и удивлённо протянул: "Поверить не могу, Жанна. Ты так низко пала, что травишь мужиков клофелином?" Это всё он. Он меня запугал, вдруг зачастила Жанна. Вы не знаете, этот человек это страшный человек. Хренов и Славик заговорили одновременно. Кто? Чёрт тебя дери! вскричал вдруг Жанна линишно. О ком вы говорите? подхватил Вождь. Конечно же, о Боге горе Познякове. всхлипнула Фоменка. Я познакомилась с ним в Гамбринусе, он там сидел с Надюшкой. Кто такая Надюшка? Вступил в беседу Сирин. Наша сладой подруга детства. Мы втроём когда-то жили по соседству, и у нас у всех троих несчастливая судьба. И всё из-за старого дурака, из Аркадия Борисовича, заморочившего нам головы своим тайником. Ведь каждая из нас думала, что именно она узнает, где спрятан Доминатон и станет управлять человечеством. И что в итоге? Я не вылезаю из козено, Ладка пьёт, в свои 32 года выглядит на полтинника надюшка вообще блаженная. Нарожала кучу детей от разных мужиков и теперь не знает, как их прокормить. Продает все, что только можно продать. Позняков коллекционирует музыкальные инструменты, и Надежда принесла к нему свой тетрахорд. «Э-э-э, <сосы> ничего не понимаю», — замахал руками Хренов. «Давайте сначала». «Понимаете, в детстве у меня был сумасшедший дед, Аркадий Борисович Вольский. Он был уверен, что бессмертен и переродится в кого-нибудь еще, например, в кота». Жанна, перестань поясничать, повысил голос Станислав Владимирович. С тобой серьёзно разговаривают. М-м, Жанна Линч, она вы не права. Пифагор тоже был уверен, что бессмертие, над однако никто на этом основании не считал его сумасшедшим. Древний грек даже помнил всех, кем когда-то был. Блеснул познаниями Хринов. Дед не помнил, кем он был, он просто нёс чушь. Криво усмехнулась Жанна. Он говорил, что у него в тайнике хранится та самая флейта, при помощи которой Крысолов увёл из Гамельна детей. Он называл её доминатон. И уверял, что с помощью этого доминатона можно править миром. А ещё где-то обещал и мне, и Латке и Наде подарить источник счастья тетрахорд. Сколько себя помню, столько он мастерил этот жуткий ящик и подарил такие свою диковинную поделку Надьке, как самой ущербной и беспомощной из нас. И окончательно обнищав, наша многодетная подруга выложила свой тетрахорд на Авито. А Игорь редкий бабник. Он делает стойку на всё, что шевелится. Ну, хотя, может, это у него профессиональное. Игорюк по образованию филолог, но после университета не смог найти работу и начинал как порноактёр. И говорят, был довольно успешен. Но потом эта профессия ему так опротивила, что Игорь был несказанно рад, когда вдруг позвали его сниматься в клипе Раисы Бурановой. Это такая старуха в кокошнике, которая под балалайку валенки поёт. Хмур спросил Станислав Владимирович: Она самая кивнула Жанна, любимица Брежнева. Говорят, Гинсек через день одаривал Буранову бриллиантами, и у старухи скопилось изрядное богатство. Харенов хмыкнул и проговорил: "Хм. В Кремлёвском дворце съездов на днях отмечали её восьмидесятилетие, и я, честно говоря, здорово удивился. Думал, что певица давно уже померла. Вовсе нет. Не только не умерла, но и ведёт активный образ жизни, в том числе и половой. И Горёк состоит при ней в качестве любовника, И старуха даже время от времени оформляет на него завещание. Чтобы подольститься к Бурановой, наш плейбой начал собирать коллекцию народных инструментов. У него и шкафчик для этого специально имеется. Правда, стоит ему посмотреть на какую-нибудь девицу, как старуха тут же переписывает завещание на свою слабоумную сестру. Даже коллекция бала лайк не помогает. Между нами, однажды Горёк предложил мне убить объект бабулек, чтобы заграбатать бурановские миллионы. Это он в шутку. Оборонил Хренов. Я иногда тоже в запале говорю, что кого-нибудь готов убить. Ну да, конечно, хмыкнула Жанна. Пузников мне детальный план показал, как будет убивать старух. А что же не убил? я его отговорила. Ты с ним спала? Пропустив мимо ушей слова о готовящемся убийстве, хмуро спросил Станислав Владимирович: "Спала с этим проститутом?" Я же говорю, Занервничала женщина Теребя под ольюбки, Позняков у Влёксанцкой, когда она принесла на продажу этот рахорд. У Надежды Горька отбила: "Я, а у меня уже ладка. Только это давно было, ещё до тебя, Славик". "Слушайте, а что ты мне голову морочишь?" вспылил Хринов. "Причём здесь Позняков и этот рахорд, когда речь идёт о пропавшем алмазе и погибшем Архарове?" Настроенный на свою волну Славик побогровел и через силу выдавил: "Ну, Жанна, Не ожидал. Женщина жалобно улыбнулась и зачастила: "Говорю же, это было ещё до тебя. А потом я просто не могла от него отделаться. Ты, славик, не думай, Игарёв только прикидывается целком. На самом деле это волк в овечьей шкуре. Он всё время пытается сбежать от своей старухи, но не может. Слишком выгодно быть её любовником. И Поздняков изобретает разные способы обогащения. Хочет денег столько, чтобы он смог навсегда расстаться с Бурановой." А когда мы были вместе, я рассказала ему, что Архаров каждый год привозит на международную выставку различные алмазы. И у Пазникова родился план. Это он придумал уговорить Архарова поселиться в отеле на Покровке, сначала забронировав все номера, а затем отказавшись от брони, но устроив таким образом, чтобы Архаров остался в отеле один. Но поверьте, я тут ни при чём. Он сам «Безо всякой моей помощи проник в номер к Архарову и украл драгоценность, напугав несчастного так, что тот отправился к праотцам. И ладой он для этого занялся. Чтобы уже наверняка быть в курсе событий в ее отеле. Алмаз у него, это точно!» «Но Клофелин-то Архарову вы подсыпали!» Жанна прижала к вздымающейся груди унизанные кольцами руки и жалобно проговорила. «Да нет! Все он! Я даже не знала, что виски с Клофелином...» Я только передала Архарову бутылку, которую мне дал Пазников. Хм, а почему вы сами из неё не пили? В голосе женщины промелькнула надменная нотка. За кого вы меня держите? Я не пью виски, употребляю лишь французское вино. Адреса телефона Григория Пазникова будьте добры, сервиту проговорил Хринов, доставая из сумки пухлый органайзер и собираясь записывать. Жанна покорно продиктовала требуемое, и тема беседы всякла. Поднявшись с кресла, шеф озабученно почесал живот и сухо бронил: Ну, что, Рома? Похоже, нужно следователя вызывать. Пусть Захарчок побеседует с дамочкой, а потом двинемся к нашему злому гению, к мариарте преступного мира, господину Пазнякову. М-м, господа, позвольте отклониться, засобирался Станислав Владимирович, демонстративно не глядя на подругу. Полагаю, моё присутствие здесь неуместно. От чего же «Пусть следователь сам решит», — заупрямился Хренов. «Я депутат Госдумы. Меня ждут дела». Славик решительно шагнул к двери и взялся за ручку, собираясь уйти, но на секунду задержавшись, обернулся в сторону стола и официальным тоном добавил. «А вас, Жанна Ильинична, я попрошу впредь не беспокоить меня звонками». Оставшееся до обеда время ждали приезда Захарчука, а затем томились в приёмной под испипеляющим взглядом секретарши, и наконец, прихватив следователя, двинулись в сторону чистых прудов. Как и следовало ожидать, у Познькова дверь никто не открыл, и хринув, с сиреном вернулись в офис. Захарчук отправился в управление, намереваясь объявить подозреваемого во всероссийский розыск. Так что день не задался с самого утра. На ещё и Берта куда-то пропала. Да что переоформили Пристально глядя на застывшую в дверях секретаршу, спросил шеф: "Берт, отказалась?" "Пожаловала Силля." "Даже так?" Насупился Хренов, медленно приближаясь к дверям. "И под каким же осмелюсь спросить предлогом? Обстоятельства, говорит, изменились." Фыркнула секретарша. "Хм. Никогда это выяснилось." "Вчера вечером." Голос шефа делался всё строже и строже, в то время как секретарша всё больше сбивалась с ответами. Что же ты молчишь, гаркнул Хринов. У человека, который пропал, изменились обстоятельства, а ты сидишь и в ус не дуешь. Что за обстоятельства? Каким образом они изменились? Берта сказала, что сама вас поставит в известность. Окончательно смешавшись, чуть слышно прошептал секретарь. Теперь уже Хринов орал так, что звенели стёкла в шкафу. Неужели трудно догадаться? Что раз не поставила в известность, значит, не смогла, не смогла. Значит, с ней что-то случилось. Ну и народ. Один выгоняет девчонку с работы, вторая в берценах трудностях молчит как партизан. Лиля, слушай меня внимательно. Сидишь на телефоне, и если появляются хоть какие-то вести от Берты, немедленно звонишь мне, поняла? Едва не плачущая Лиля чуть слышно выдохнула: "Да, шеф. Не слышу, что ты там говоришь". Бушевал Владимир Ильич, growче говори. Да. Хорошо. Как только Лесанге позвонит, сразу же поставлю вас в известность. Вот тот же. А ты, начальник отдела кадров, чего сидишь? Шеф перекинулся на Серину. Уволила она её. Поехали уже. Показывай, где у Берты новая работа.